Глава 22. Борода и длинные волосы для мужчины. Борода. Что есть борода для мужчины? Данность. Раз уж она была дана, следует ее носить. Была раньше традиция у мужчин растить свою бороду. Появилась у современных мужчин мода ее брить. Чем, собственно, и была обусловлена общая андрогинность современного человечества – и странная подмена понятий, данных человеку от природы. Мужское начало остается мужским, женское – женским. Не надо ничего придумывать. Как срезая свои длинные косы, девушка теряет свою силу, так и мужчина, постоянно скребущий свой подбородок и лицо, уберегает себя от судьбы быть мужчиной в полной мере. Давайте разберемся, что вообще дает эта борода, кроме лишнего веса в виде волос на лице. Судя по опыту ношения бороды два года, могу сказать следующее. Люди стали воспринимать меня гораздо более серьезней, Я впервые в жизни стал выглядеть на свой возраст и даже более. Так как у меня астрологически все разложено так, что Меркурий и Венера дают мне излишнюю моложавость, то еще и учитывая легкий вес на сыроедении при моем росте, старше чем на двадцать я не выгляжу. Причем это никогда не было моим мнением, это оценка окружающих меня людей. Конечно, выглядеть моложе своих лет очень хорошо, но когда дело касается конкретных дел, это не всегда удобно. А так, при бороде я всегда могу рассчитывать, что с моим мнением точно будут считаться. Оппонент никогда не воспримет мои идеи, слова или предложения на ненавязчивую легкую нелепицу, которую можно пропустить мимо ушей. Обратимся к данным из Австралии. Психологи Квинслендского университета провели любопытный эксперимент, показав 8520 женщинам фотографии нескольких одних и тех же мужчин, гладко выбритых с щетиной, бородкой и полноценной бородой. Более всего, как ни странно для них, оказались подходящими и предпочтительными мужчины с небольшой и большой бородой. Таким образом, они пришли к выводу, что мужчины с более обильной растительностью на лице представляют собой более сексуально привлекательных партнеров, символизируя вторичными половыми признаками, таким образом, высокую потенцию. Также они находили их более надежными спутниками по жизни и более заботливыми отцами для будущих детей. Плюс есть такое понятие, как тактическая борода. Окунемся в историю американских солдат. Настало время для вооруженных сил принять факты, а факты таковы что бороды спасают жизнь. В свете этой информации мы будем требовать, чтобы все мужчины носили по крайней мере один дюйм волос на лице во все времена. Изобращение генерала Джеймса Матиса ко всем войскам в зоне боевых действий. Причиной послужил затяжной военный конфликт между США и Афганистаном, длившийся с 2001 по 2014 годы. Сначала бороды отращивали бойцы спецподразделений, чтобы мимикрировать подместных мусульман и прочие отдельные специалисты, инструкторы, репортеры, переводчики. Так как у местных бородачей было принято и почетно носить бороду, отличаясь тем самым на уровне межполовых отличий от женщины. Бородатый мужчина достоин уважения и расценивается как более статусный, мудрый, старый, а соответственно и более опытный. Американцы на этом не остановились, а провели сначала небольшое, а потом более широкое исследование. Так, по итогам исследования, сначала был введен термин «боевая борода» – «combat beard», но вскоре упразднен на «тактическая борода» – «tactical beard». Мы взяли 100 человек, 25 человек из спецназа, у которых были бороды, и 25 спецназовцев, у которых бород не было. 25 из регулярной армии, которым было разрешено отращивать бороды для исследований, и последние 25 были из регулярной армии без бород. Все 100 участвовали в боевых столкновениях в Афганистане. А по факту бородатые мужчины, взятые на заметку, остались живы и даже не были серьезно ранены, в то время как у остальных 50 человек сплошь и рядом происходили неприятные казусы. Носившие бороду участники исследования подтвердили высокую меткость при стрельбе, тогда как у безбородых процент неисправности личного оружия был достаточно высок. К тому же, это уже данные из части научных кругов, отращенная борода приводит к общему повышению уровня мужского гормона тестостерона. Тестостерон напрямую отвечает за эндокринную систему, а это хорошая физическая сила и сильная устойчивая психика. Быстрое принятие взвешенных и правильных решений в режиме стресса или экстремальной ситуации, когда нет времени посидеть, подумать. Влияет тестостерон в том числе на интеллект, повышая умственные способности. Вообще, конечно, американцы в этом плане не пионеры, а просто очередной раз доказывают состоятельность бороды для современного мужчины. Причем не только в режиме боевых военных действий. Одни только русские богатыри чего стоят. Не говоря уже, о северных народах, викингах и прочих воинах. Борода сама по себе ассоциируется с доминированием и порой более агрессивной личностью, что в рамках защитников воинов славных, конечно, идет последним на пользу. Помимо данных из Штатов, борода – это и так общеизвестный аргумент для мужчины против суровых климатических условий. Мороз греет лицо и шею, в жару уберегает от палящего солнца, В лесу скрывает кожный покров от мошки, комара и прочего гнуса. В пустыне создает защитный слой от пыли. В наши дни это тоже очень актуально, если борода достаточно пышная, можно не носить маску от вируса COVID-19, так нашумевшего в 2020 году. Не так ли уж актуально в наше время становится известная и достаточно распространенная цитата «Борода – это антенна для связи с Богом». Борода – это не только символ мужества, уверенности и устойчивости мужчины, это еще и прекрасный проводник энергии, как и волосы в частности. Сначала ребенок осознает, что он мальчик, потом юноша, а когда у него отрастает борода, он осознает, что стал мужчиной. Теперь давайте обратимся к канадскому исследованию университета Макмастера. В ходе эксперимента при показе 228 менеджерам по персоналу, ну, то есть соискателям работников на будущие должности, показали фотографии шести мужчин с бородой и без таковой. Как вы уже догадываетесь, те, что были с бородой, имели явное преимущество в выборе. Они оказались в приоритете не только у женщин-кадровиков за привлекательность, но и у мужчин, снискавших к ним компетентность и другие деловые качества. Что еще раз говорит о том, как борода вносит мощный характер харизмы для своего носителя, а также яркость, успешность и, конечно, нестандартную внешность купе с физической привлекательностью. Коса. Есть интересная информация о том, почему индейцы носят длинные волосы. Правда о волосах или почему индейцы предпочитают длинные волосы.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 E Таким образом, мы видим, что длинная волосяная растительность на лице и голове, будь то косая или борода, всегда наилучшим образом сказывается на судьбе его обладателя.